Глава вторая. Соколов грел озябшие пальцы об одноразовый стаканчик с кофе. Если в отделении часто открывали входную дверь, по кабинетам начинал гулять жуткий сквозняк. За последние пару часов, кажется, дверь не закрывалась ни разу. Туда-сюда сновали оперативники, волонтеры и встревоженные соседи. Макса Шевцова искал буквально весь район. В кармане завибрировал телефон. Сообщение от Ползина. «Сокол, ну что там?» Точно. Он же обещал отписаться. Соколов поморщился. Сквозняк, кажется, выдувал из головы все мысли. Он быстро набрал. Максим Шевцов. Сейчас ориентировку Лиза скину. Следом за сообщением в мессенджер отправилась ориентировка, которую Соколова отправил инфорг поисковой службы. Через пару мгновений от Ползина пришел ответ. Шевцов? Знаешь его? Соколов отправил сообщение, сделал большой глоток кофе. И бросил взгляд на часы. Почти восемь, а информации по камерам как не было, так и нет. А надо бы уже начинать обход. Ты тоже. Моего сестру из Котлована доставали, когда Сочева задерживали. Глянь, они на одно лицо. Соколов присмотрелся к улыбчивому пареньку с ориентировки. Он слабо помнил сестру Шевцова, но в серых глазах ему действительно почудилось что-то знакомое. А вы сестру пропавшего допросили? — окликнул он проходящего мимо коллегу. Тот, чуть замедлившись, пожал плечами. — У него сестра есть? — Видимо. Соколов залпом допил остывший напиток и защелкал мышкой. — И хорошо бы узнать, где она сейчас. — Вы можете вспомнить начало дня? Только подробнее, пожалуйста. Бледная тень, оставшаяся от матери, таращилась на Кристину. Отец тяжело помотал головой, обдав девушку спиртовым запахом. Все как всегда было. Он оставился куда-то за спину дочери, стараясь припомнить события того дня. М Максим позавтракал, пошел в школу. А настроение у него было какое? Может, он что-то говорил необычное? Кристина незаметно переместила центр тяжести так, чтобы опираться на здоровую ногу. После перелета назойливая боль поднялась до пяти по десятибальной шкале. А «Обычное у него было настроение!» — пискнула из-за отцовского плеча мать. «Рассеянный, правда, был. Все рисовал что-то». «Макс рисовал? Рисует?» — поправилась девушка. «Так балуется!» — подал голос отец. «Перерастет». Он поднял голову и с неожиданной злостью проревел. «Ненавижу ментов! Они сказали, что это мы его!» Отец уронил голову на руки, и надсадно, как могут только пьяные люди, разревелся. «Давай кончать этот цирк». «Да уж». Кристина отступила из кухни. «Можно в комнату Макса пройти?» «Да, конечно, конечно», — засуетилась мать. Она обогнула по большой дуге отца и проскользнула мимо дочери. «Он в твоей бывшей комнате жил. Там милиция уже была». Кивнув матери, Кристина прошла к двери и протянула руку. Пальцы скользнули в пустоту. Девушка опустила взгляд. Замок поменяли. Теперь на двери красовалась круглая ручка под дерево с небольшим замком. Кристина повернула ее и зашла внутрь. Подсознательно она надеялась, что в комнате ничего не изменилось, что ее встретят те же лица на плакатах, старенький компьютер и разобранный, как в последний день ее присутствия здесь, диван. Конечно, все было по-другому. Теперь комната была оклеена, Пальчиковыми, синими, с машинками, обоими. Того же цвета ансамбля шкафа, тумбочки и письменного стола стоял у окна, там, где раньше был диван Кристины. На всех поверхностях громоздились груды вещей, штаны и футболки вперемешку с игрушками. — Все вверх дном перевернули, — подала голос подошедшая мать. — Когда Максимка вернется, все надо будет прибрать. Она несколько раз тихонько всхлипнула и шагнула в темноту коридора. Оттуда послышались приглушенные рыдания. Меня тоже мамка меньше, чем мелкого любила. Иди ты, они меня любят. Ага, ага. Отмахнувшись от Ника, как от назойливого слепня, Кристина подошла к письменному столу. Чего будем искать? Кристина пожала плечами. Просто смотри. Увидишь что-нибудь странное. Кричи. Ты же меня не слушаешь. Сейчас послушаю. Кристина принялась методично разгребать завал на столе вглядываясь в каждую вещь. Спиннер, клочок черновика, теннисный мяч, стопки исписанных листов. «Крис! Я кричу!» Кристина резко выдохнула и схватилась за стол. В мозгу мелькнула яркая картинка. «Слова — это линии», говорит сбоку лысый. «Видишь? Почти на каждом листе по одной. Наверное, это большой рисунок, который надо...» Спрыгиваю с табуретки, перекладываю исписанные листы. «Охренеть!» раздается сверху. «Кристиночка, с тобой все в порядке?» Кристина открыла глаза. В голове стоял туман. «Да, мам, душно у вас просто. Открой окно». «Да, да, конечно». Кристина потянулась к форточке. Подцепив ногтем проржавленный шпингалет, она силой рванула на себя раму. «Это что такое?» «Я чаю. У самого такая хрень в первый раз». «Нет!» «Что ты мне показал?» «Это мы с у Мелкого в комнате нашли». Кристина втянула прохладный воздух. «Вы об этом в полицию сообщали?» «Я точно нет», — хохотнул Ник. «Да и за каким хреном? Они все равно нифига не делают». «За тем хреном, что твой брат и мой с перерывом в двадцать лет рисовали одно и то же перед тем, как пропасть». Кристина принялась собирать со стола исписанные листы. — Не похоже на совпадение. Как думаешь? — Блин, я тебе говорю, кроме меня и тебя этого никто не знает. — А лысый твой? Кристина открыла рюкзак и принялась запихивать туда листы. — Чего говоришь, доча? — в комнате показалась мать. — Говорю, можно я эти рисунки с собой возьму? Полицейские ведь все, что им нужно, нашли. — Забирай, конечно, — кивнула женщина. — Тебе зачем? — Красиво. Из кухни донеслось невнятное бормотание отца. Мать, похватившись, побежала на звуки. — Я Лысого сто лет не видел. — Еще бы ты его видел. — А жил он где? — Восемнадцатый дом, первый подъезд, последний этаж. Кристина хмыкнула. — Довольно точно. — Я там же жил, на третьем. — Извини. — Да фиг с ним, давно было. Когда Кристина прошла в коридор, никто из кухни так и не вышел. Не зажигая света, она обулась, накинула куртку и с наслаждением захлопнула за собой дверь. Выйдя в полутемный подъезд, девушка спустилась напролет ниже и поскребла ногтем серо-зеленый бок радиатора. Это не совпадение. Ни хрена. На облупившейся штукатурке в углу еле заметно проступали нацарапанные символы, подозрительно похожие на те, что были нарисованы на смятых листах в комнате Макса.